Кит, пытаясь сориентироваться, он медленно осматривается. Цикада, стоящий на коленях, должен быть прямо здесь, но он исчез. До настоящего момента всякий раз, когда его посещали видения, они начинались с головокружения и сильной головной боли. На этот раз ничего подобного не было, поэтому Кит не получил никакого предупреждения, что это произойдет похожий на шепот шелест ветвей криптомерий, и свист ветра в его ушах вдруг стали громче. Затем он понял, что перед ним никого больше нет, и подумал — скверно. Цикада целился ножом в собственный живот. В его глазах притаилось темное свечение, характерное для тех, кто готов к смерти. Кит видел это всего несколько мгновений назад. Но теперь все сведено на «нет» этим его простым физическим расстройством. Кит чувствует приближение опасности. Он мысленно возвращается в квартиру Иваниси. Когда кита охватило головокружение, и он оказался в плену своих видений, Иваниси дополз до своего пистолета. Кит вернулся в самый последний момент, когда был на волосок от гибели. Если бы он обрел чувство реальности секундой позже, Иваниси застрелил бы его. Он знает, что этот случай еще более опасный, цикаду нигде не видно. Как если бы ногу ему свело судорогой, Кит делает шаг вперед и наносит удар правой ногой туда, где цикада был секунду назад. Он боится, что в любой момент тот может выскочить откуда-нибудь сбоку. Он пытается разогнать темные облака сомнений, но как и ожидалось у него ничего не получается не такой уж ты и страшный мистер самоубийца кит слышит голос и оборачивается это иваниси стоит прямо перед ним иваниси который выпрыгнул из окна собственной квартиры не более часа назад На нём всё тот же пурпурный кардиган, в котором он встретил кита. Он улыбается теми же кривыми, покрытыми налётом зубами. «А ты был так близок к тому, чтобы вывести цикаду из игры!» «Я бы это и сделал, если б ты не появился», — парирует кит. «Так ты хочешь сказать, что я спас цикаду?» «Получается так». Кит отчаянно вертит головой во все стороны, пытаясь следить за окружающим пространством под углом в 360 градусов. А теперь я сам нуждаюсь в спасении. Нет, цикада все еще витает в облаках. Каким-то образом голос Иваниси звучит одновременно радостно и грустно. Призрак проходится по земле, наступая на опавшие веточки криптомерий, но под его ногами не слышно их хруста. На влажной земле не остаётся следов. «Цикада намного крепче меня», — говорит Иваниси с улыбкой. Затем вдруг смотрит себе под ноги. Его нижняя челюсть двигается, как будто он что-то жуёт. А, смотри смотри-ка! Ты уронил свою книгу!» Кит, встревожившись, тоже смотрит вниз. Книга должна была быть во внутреннем кармане пальто, но каким-то образом выскользнула и упала на землю. Она лежит лицевой стороной вверх. Ветер раскрыл ее и перелистывает страницы, слышится их тихий шелест. Страницы переворачиваются одна за другой, затем останавливаются. Кит уже собирается наклониться и поднять ее, когда Иваниси начинает говорить. «Посмотри, что написано на этой странице. Видишь? Всяко себе сам промышляет и всех веселее». Тот кто живет, кто всех лучше себя сумеет надуть. Самый счастливый человек из всех — тот, кто лучше обманывает самого себя. Как насчет этого? У тебя получается себя обманывать? Я себя не обманываю. В таком случае ты должно быть несчастлив. Кит пропускает колкость мимо ушей и подбирает книгу. Каким-то образом с противоположной стороны налетает новый порыв ветра и листает страницы в обратном направлении. Когда они останавливаются, его внимание привлекает другая строчка. «А тебе, Бог, что за это делает?» Эти слова заставляют его на мгновение остановиться. Он пытается припомнить, кто их сказал. Раскольников? Или Соня? Или какой-то другой русский? Эти слова как будто попадают к нему сразу непосредственно в сознание, минуя хрусталик и сетчатку глаза. «Бог? Ты что, имеешь в виду Джека Криспина?» Иваниси говорит что-то непонятное. Кит закрывает глаза. «Чем спрашивать, что делает для тебя Бог, гораздо лучше задать другой вопрос». Сделал ли Бог когда-нибудь, хоть что-нибудь, хоть для кого-нибудь? Вот что существенно, — думает Кит. Но если забыть о Боге и забыть о других людях, сделал ли хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь что-то для себя самого? Способны ли люди на это? Как только они понимают, что не могут сделать ничего для самих себя... Они хотят умереть. Люди просто живут. Без цели, без предназначения. Они живут так, будто уже умерли. И стоит им понять это, как они решаются на смерть. Где цикада? Кит не представляет, чем занят его противник. Стоит ли он все еще на коленях, ползает ли на четвереньках и находится ли вообще в роще криптомерий до сих пор. Кит стоит неподвижно и прислушивается, силясь уловить какое-нибудь дыхание или шаги, шуршание одежды или нечаянное шмыганье носом. Он причувствуется к дыханию. Он чувствует даже капли древесной смолы, выступающие из коры криптомерий. Слышит, как в деревьях движутся соки. Его восприятие максимально обострено, его слух не пропускает ни единого звука. Он открывает глаза и видит вспышку света. В нескольких десятков метров от него по дороге проезжает машина. Лучи света от ее фар медленно движутся в горизонтальной плоскости через его поле зрения. Кит провожает их взглядом. В это мгновение его голова покачивается, как будто его ударил в висок резкий порыв ветра. «Я в реальности!» Кит снова прищуривается. Он тянется к книге, лежащей на земле, наклоняется, протягивает к ней правую руку. Первая — пистолет. Пистолет, который он забрал из квартиры Иванисии, лежащий на земле, и его рука, тянущаяся к нему. Вовсе не книга, а пистолет. Вторая — цикада. Он стоит, крепко уперевшись ногами в землю, спиной к киту, но глядя на него через плечо. В его руке нож. Из-за того, что кит нагнулся, удар цикады не достиг цели и опять рассек только воздух. Он выглядит ненадолго выведенным из равновесия неудачной атакой. Кит поднимает пистолет, выпрямляется и вытягивает вперед руку. Его палец на спусковом крючке.